Но теперь, из-за срыва совещания в верхах, у президента оказалась свободной почти вся неделя. Что делать? Но ну, не сидеть же ему пять дней в Париже. Последовала серия срочных звонков в португальскую столицу, и проблема была решена. Президент вылетает в Португалию завтра. А что делать сегодня? Гольф исключался. Хотели было слетать на вертолетах в Шартрез, но, как назло, из низких облаков полил дождь. Тогда вместе с послом Хоуктоном Эйзенхауэр решил поехать в собор Парижской Богоматери. А Никита Сергеевич в это время уже наносил прощальные визиты. Первым был Макмиллан. Британский премьер надеялся, что Хрущев приедет один — и с ним можно будет серьезно и откровенно поговорить. Но Хрущев притащил с собой всю команду Малиновского, Громыка. Суть его жаркой речи сводилась к тому, что британский премьер должен оказать воздействие на Эйзенхауэра, чтобы тот принял все условия Советского Союза. «Вы действительно так думаете?» — скептически спросил Макмиллан. Никита Сергеевич тут же ответил, что по выражению лица видит, что Макмиллан понимает правоту советской позиции и просто из чувства солидарности защищает своего союзника. Макмиллан грустно заметил на это, что, видно, не остается ничего другого, как ждать, когда уляжется пыль. Следующим был Деголь. Ему Никита Сергеевич заявил, что операция со шпионским самолетом У-2 была проделана американцами сознательно, чтобы сорвать совещание в верхах. «После всего этого у меня остался неприятный осадок», — говорил Хрущев. «Вы с Макмилланом не проявили необходимой воли, чтобы осудить агрессивные действия Соединенных Штатов». Деголь молча проигнорировал эти эскапады Хрущева Держался сухо и формально. Но Никиту Сергеевича не так-то легко было сбить со взятого им курса. «Я понимаю», — сказал Хрущев, — «что не следует плохо говорить о третьем лице в его отсутствии. Но причина нынешнего развития событий — безмолвия президента Эйзенхауэра». Также он вел себя и во время войны. Он скорее выступал в роли интенданта и военного дипломата, чем в роли крупного полководца. Так же поступает он и сейчас. Вот и получается, что в США, кто в лес, кто по дрова, лицо неорганизованность и безответственность американского руководства. Как говорится, кто палку взял, тот и капрал. Трудно не согласиться с той оценкой, которую дали Айзенхауэру в своих мемуарах Монтгомери и Черчилль. Деголь стал защищать президента. Но неожиданно их разговор переключился на Сталина. Хрущев. Вы знаете, например, что мы с большим уважением относимся к Сталину. Он много сделал хорошего для страны, и поэтому мы похоронили его со всеми почестями. Однако это не помешало нам резко критиковать его за совершенные им ошибки. Деголь. Сталин не очень хотел предстать перед судом историей, но ему не удалось избежать этой участи. И история, мне кажется, еще не сказала своего последнего слова в отношении него. Точно так же она вынесет приговор и всем нам. Вечер Эйзенхауэр и Хрущев провели по-разному, а в пять часов пополудни... Крущев, которого, как всегда, вместе с охранниками сопровождали Громыка и Малиновский, появился во дворце Шайо. Душный зал был переполнен. Более двух тысяч корреспондентов со всего мира собрались на пресс-конференцию, которую давал советский премьер. Он поднялся на сцену и поднял руки над головой. Зал ответил аплодисментами, восторженными криками, свистом и улюлюканьем. Как бы зарядившись этой наэлектризованной атмосферой, Хрущев побагровел и принялся стучать кулаком по столу, да так, что повалилась бутылка с минеральной водой. Так продолжалось несколько минут.